Глава 23. Между холмов. «Все мне нравится, но это же полнейший хаос!» Продолжал возмущаться Никита, отвечая на едкий вопрос древней книги. «Я, конечно, рад за всех наших, и за себя, получив их голоса, тоже рад, но все равно». Он опять сбился с мысли, так и не договорив до конца. «Нет тут никакого хаоса», – успокаивая своего ученика, заговорил дневник. «Тебя удивляет, как единичные представители расы могут говорить за всех остальных?» Так тут все просто. В нашем мире уже пару тысяч лет нет ни одного добровольного союза. Иногда кто-то кого-то использует, как сейчас в походе людей и орков. Но равноценных объединений разных раз просто нет. Так что можно сказать, мы воспользовались моментом. Тем, что свет способен объединять в себе даже противоположности. Конечно, потом к нам могут прийти новые орки или дварфы, или даже нежить, и отозвать свое слово. Но сейчас оно было сказано, так что давай. Быстрее формирую из этих сгустков символ нового союза. Думаю, из четырех шариков может в итоге получиться интересный результат. Дневник не договорил, потому что теперь уже Никита решил всех удивить. Парень подумал, что раз остальные могут говорить от лица разных раз, то почему бы и ему не попробовать добавить в их союз и еще кое-кого. Я, называющий себя Китом, передаю себе право на лидерство в нашем союзе от лица демонов. Никита призвал свои крылья, снятые им с настоящего представителя этого племени. И как их гордый обладатель, попробовал сформировать новый сгусток. Мгновение ничего не происходило, а потом к вращающимся вокруг него шариком, добавился еще один. «Это еще что?» – мелькнуло в голове парня. «Я сейчас и от лица Феникса передам себе голос. Если мы будем и дальше гореть, я не против». Огненная птица, обращаясь в пепел вместе с исчезающими крыльями, согласилась с предложением Никиты, не высказав никакого недовольства тем, что изначально ее никто не спрашивал. Впрочем, судя по всему, у нее были довольно своеобразные приоритеты. «Только говори не от лица фениксов», тут же среагировал на изменение ситуации дневник, «а от лица волшебных созданий, так должно сильнее получиться». «Хорошо», – кивнул Никита и выдал новую речь. В воздухе опять повисла небольшая пауза, а потом к хороводу сил добавился зеленый сгусток. Никита бежал в центре своего небольшого отряда, сжимая в руках необычный предмет. Украшенный шестью рунами золотой шарик, прикрепленный к прямой палке из того же металла длиной сантиметров 10. «Раньше вроде бы у царей подобные штуки были. То ли скипетр, то ли держава это называлось, вспоминал парень. «А еще, если за эту палку ухватиться да размахнуться как следует», Можно и врезать кому-нибудь. Жалко только, красивый все-таки артефакт получился. Никита еще раз рассмотрел его внимательно со всех сторон. Как единодушно выразили все остальные члены отряда, кому он дал пощупать то, что вышло, когда все шесть сгустков энергии, подтверждающих его право на лидерство в Союзе, слились воедино, это просто шар и просто знаки, которые никто никогда не видел. Вот только для самого Никиты стоило ему присмотреться, Каждая из рун словно начинала размываться и превращаться то в человека, то в орка, то в живой скелет. «Немного похоже на то, как я вижу ключи», – подумал парень. «Или на знаки миров». «Второе интереснее. Тогда получилось бы, что я открыл знаки раз, и их можно использовать в комбинации с другими рунами». Увы, понять, прав он или ошибается, Никита пока не мог. Дневник тоже молчал. Он только еще раз похвалил парня – Сказал, что для итогового результата потребуется этот артефакт зарядить. А потом пропал. Как решил Никита, ушел отдыхать, потому что уж больно активно вела себя древняя книга в последнее время. «Кажется, мы на месте». Из передних рядов до Никиты долетел голос Шигуна. Они бежали всю ночь и все утро, чтобы догнать ушедшую вперед армию и потребовать свою награду от Тана Гаррена. Вернее, учитывая последние события, она теперь была не так уж и нужна. Но никто не собирался позволять вождю орков уйти от расплаты за нарушенное слово. Ого! Никита добежал до младшего то и остановился рядом с ним. Теперь он понял, почему к ним никто так и не пришел на подмогу. Как оказалось, основные силы армии Габра и Никса встретились с не менее крупным воинством Древнего Леса. И теперь в низине, прямо перед вернувшимся разведывательным отрядом, чьего появление уже явно никто не ждал, кипел бой. Впрочем, как кипел... Гвардейцы Никса в тяжелых доспехах держали щиты, прикрывая атакующих из задних рядов снайперов-эльфов. Напротив них, примерно в таком же строю, расположились скелеты со щитами и набранные из присягнувших мятежной королеве эльфов следопыты древнего леса, занимающиеся примерно тем же самым. Готовились сдерживать врага и пытались выбить кого посильнее атаками издалека. Их огромные выше них самих луки внушали уважение – а выпущенные из них стрелы вполне могли пробить даже средний духовный щит. В целом же было видно, что никто не хочет рисковать зря после первых неудачных попыток, оставивших в центре поля между армиями тысячи мертвых тел. А вот на флангах, где располагались орки Тана Гарена, уже была настоящая мясорубка. Краснокожие по самой природе свои силы не были приспособлены к сражению на расстоянии, и поэтому сделали ставку на то, что умели и делали лучше всего – бросились вперед и ввязались в ближний бой. Впрочем, мятежная королева это учла, против них встали невысокие, примерно до пояса обычному человеку, но при этом очень сильные карлики с черной кожей, белыми рогами и красными глазами. Как оказалось, они ничуть не уступали по мощи своих ударов оркам, что и неудивительно, учитывая их демоническую природу, которая чувствовалась в этих созданиях даже с расстояния в пару километров. Спасибо духовному кристаллу Солнцу, который еще больше усилил тело Никиты. И тот теперь даже на таком расстоянии мог все разглядеть. Черные полурослики, низшие демоны и наши природные враги. Рядом с парнем раздался голос Ихоу. Несколько тысяч лет назад, когда первый великий тан народа орков двинулся в поход на юг, захватывая на своем пути все земли, его остановили именно они. Демонологи эльфов смогли призвать этих тварей, используя свой дар под небом седьмого мира. Демоны-полурослики полностью беззащитны от обычных проявлений духа, но на них совсем не действует красное пламя. Причем, что не может не раздражать, всю эту армаду вполне мог призвать один единственный демонолог. «Как?» – выдохнул Никита. Он уже примерно представлял, как работают призывы. «Чем сильнее ты сам, тем больше демонических созданий сможешь удержать». А тут такая армада и всего один человек, вернее эльф, кто ее контролирует. Все просто, пояснил и Хоу. Сначала он призывает лишь пару этих созданий. Ну, может, пару десятков. Насколько хватит силы. А потом запускает на кладбище и готово. За ночь полурослики отожрутся, расплодятся и у тебя уже целая армия. Главное, чтобы свежих трупов хватало, а в лесах, как ты мог понять, с этим проблем никаких нет. Единственная сложность, почему этот прием не используют слишком часто даже те, кто его знает, это то, что потом, после победы над врагом, надо будет уничтожить и своих же помощников. Потому что сами они никуда не исчезнут и будут только плодиться, убивая все вокруг. Впрочем, тем, кто может использовать какую-нибудь сильную способность тьмы, охватив ей все поле боя, это не так и страшно. Потом останется только отправить охотников на нечисть по соседним деревням, чтобы добить тех, кто догадался разбежаться – И можно считать, что вопрос решен. Рассказав о том, с кем им предстоит столкнуться, Ихоу повернулся к Джеллу, и они вдвоем принялись обсуждать, как их отряду будет лучше всего использовать свое положение, чтобы с минимальными проблемами добраться до своих. Благодаря тому, что они появились вне зоны обзора обеих армий, их до сих пор не заметили. И было бы глупо не воспользоваться подобным преимуществом. «Если двинемся между теми двумя холмами, прислужники мятежной королевы заметят нас лишь в последний момент. А там до ставки Тана Гаррена мы уже точно доберемся и сможем, наконец, спросить с него положенную нам награду», – предложил человек. «Это точно, мы все спросим», – оскалился в ответ Орк. Никита же все это время стоял и размышлял над тем, что услышал и увидел. И в происходящем было слишком много странностей, чтобы их игнорировать». Взять хотя бы распределение войск, что мешало направить орков против нежити, а на демонов натравить людей. Это же сразу бы изменило расклад сил на поле боя. Да и сейчас, почему те же эльфы не нападут на демонов-полуросликов той самой массовой тьмой, о которой говорил Ихоу? Вряд ли городские длинноухи смогут выдать что-то подобное силе квиллов. Но учитывая полное отсутствие защиты от духовных атак, тут явно хватит и чего-то попроще. Парень высказал все свои сомнения вслух и принялся ждать ответа. «Ты, похоже, не слишком много знаешь о той, в поход на кого мы отправились», – покачал головой Шигун, присоединившись к разговору. «Мятежная королева очень сильна, и генералам Никса приходится все время держать в голове, что этот бой может быть ловушкой. Самый очевидный вариант – заставить растратить свои силы. Версии, у которой нет доказательств, но которой многие все равно опасаются – Мятежная королева может украсть себе увиденные способности. А еще всем известно, что она сильна в духовной энергии разума. Так что лучшие мастера Никса и Габра сейчас работают на то, чтобы прикрыть всем нашим союзникам мозги и не дать ей захватить над ними контроль. Так что не стоит смотреть на этот бой, как на битву обычных армий. Тут все гораздо сложнее. «Может, ты и прав. Никита вроде бы и согласился, но в то же время покачал головой». С одной стороны, слова Шигуна совпадали со всеми историями о древнем лесе и о силе мятежной королевы Хлои Гишон, с тем же рассказом о похищении живой тьмы Квиллов. Но с другой стороны, парень словно чувствовал во всем что-то неправильное и попробовал сформулировать это вслух. «Наш враг силен, у него есть козыри в рукаве, вот только...» «А что должен был сделать тот отряд, который мы уничтожили?» «Ведь в обычной ситуации это не мы должны были победить, а они». И сейчас не наш отряд должен был стоять на этом холме, а нежить и демоны. А ведь и правда, согласился с Никитой Джеллу. Эта дорога, по которой я хотел прорываться, посмотрите, ее ведь специально оставили открытой. Если опираться на расположение лежащих на поле боя трупов, сначала тут стояли войска древнего леса, но потом они отступили. Причем специально, ровно настолько, чтобы этот проход, где мы оказались, не был виден из ставки Никса и Габра. «К счастью, им и самим пришлось отойти так, чтобы ничего не видеть», отметил про себя Никита. «Видимо, они даже подумать не могли, что их запасной отряд может проиграть. Что ж, не стоит быть такими самоуверенными». «Вряд ли план мятежной королевы строился только на этом», продолжил обсуждение ситуации Ихоу. «Но вообще похоже. Я читал историю о прошлых походах на Древний лес. Она часто выставляет против врагов именно столько сил, чтобы тем казалось, что победа близка» а потом наносит удар, который все переворачивает, словно насмехаясь над ними. Или у нее на самом деле не так много сил, и только такими хитрыми маневрами она может побеждать. Никита никак не мог заставить себя считать бывшую принцессу Северной Империи настолько сильнее всех вокруг. Да, она точно не слаба. Но разве тому, кто силен, нужны хитрости для победы? Кстати, а что насчет демонов-полуросликов? Почему против них пустили именно орков? Никита все еще словно чувствовал легкую фальшь в но не мог понять, в чем именно. И наличие предателя в рядах наступающей армии, специально подставившего своих, смогло бы расставить все по своим местам. «Ты опять недооцениваешь королеву», – улыбнулся Шигун, и Никита сразу понял, что и здесь он чего-то не учел. «Или смотришь на все с привычной простым людям точки зрения. Как ты это представляешь?» Две армии встали напротив друг друга. Командиры оценили расстановку врага, внесли корректировку в диспозицию своих частей. Так, может быть, кто-то еще на бегу успел перестроиться или даже во время сражения. Да, примерно так я все и представлял. Немного смущенно улыбнулся Никита. Тогда добавляй свою картинку демонические порталы, которые привели орду полуросликов в нужное место прямо в последний момент. Тоже улыбнулся Орк. И вот уже все изначальные схемы летят к Глаурунгам. Что же касается перестановок во время боя, это уже точно было бы ошибкой. Пока враги сконцентрированы в одном месте, у нас есть шанс их достать, накрыв всех разом и при этом потратив не так много сил. Более того, уверен, орки сейчас тянут время, чтобы эльфы Никса успели скрыть суть используемой ими способности. «Помнишь, я говорил о двух возможных типах ловушек, которые тут могут использоваться?» «Помню», кивнул Никита. «Первое. Заставить нас растратить силы». Вторая – дать Хлое Гишон возможность подсмотреть чужие умения. Не стоит говорить это имя вслух. Стоящая рядом с шигуном Кира Вер невольно вздрогнула. Никита хотел было спросить, чего именно испугалась шаманка, но тут в небе что-то грохотнуло. От центральной ставки армии Никса вперед рванула темная туча, засверкав скрытыми внутри молниями. Похоже, это была та самая атака, о подготовке которой только что говорил младший То но слуги мятежной королевы были готовы. Из задних рядов армии древнего леса выскочил демонический пес, такой же, с которыми сражался отряд Никиты, и прыгнул вверх. Огромной твари хватило сил, чтобы взлететь на десятки метров и на полной скорости врезаться в запущенное людьми и эльфами грозовое облако. В итоге вся скрытая в нем сила не ударила по рядам полуросликов, а досталась их большому сородичу. Демон набух, а потом его разорвало на части, раскидав кровавые ошметки по всему полю боя. Красивый размен оценил Джеллу. Один демон против неостановимой тучи. Наши явно подготовились к подобной ситуации, но и мятежная королева, как всегда, на высоте. Теперь в ближайшие полчаса она может не волноваться, что до ее мелких демонов кто-то доберется. И те смогут и дальше выкашивать ряды орков. Человек бросил быстрый взгляд на краснокожих товарищей по отряду, но те совсем не обиделись на его слова. Все-таки Джеллу уже стал для них своим, да и зачем обижаться на правду. Демоны действительно пока справлялись с орками Габра, даже несмотря на поддерживающего их шамана. «Надо идти к нашим», – тихо заговорил Ихоу. «Расскажем о возможном плане врагов и поможем братьям. Если мы повторим то, что показали у Тисовой рощи, то сможем стать частью настоящих легенд». «После того, что мы показали у Рощи, мы уже легенды», – возразил орку Никита, а потом неожиданно широко улыбнулся. «Тем более, что нам нет смысла идти к своим, когда у нас сейчас такая шикарная позиция». «Что ты предлагаешь?» Прямо перед парнем встал Ульф и внимательно посмотрел ему прямо в глаза. «Атаковать!» Никита тряхнул в воздухе крепко сжатым кулаком. «Мы атакуем отсюда и снесем весь левый фланг полуросликов к чертям собачьим». «К кому?» переспросил дворф «Как ты собрался это сделать?» А вот Ихоу, как обычно, больше интересовала именно практическая сторона вопроса. «Ты же помнишь, что против них не действует красное пламя?» «Да, мы не станем сильнее», — согласился Никита. «Но наши способности вождей никуда не денутся. Пусть полурослики будут сколько угодно защищены от ярости орков, но разве это помешает тебе распределять между нами красное пламя, а мне поддерживать в нас жизни?» Ты не забыл?» Дневник, который до этого лишь следил за всем происходящим со стороны, все-таки не выдержал и подал голос. «Тысяча запасов твоего источника на активацию бессмертной орды. Откуда ты их возьмешь? А ты не забыл, кто стоит в первых рядах наших врагов?» Ответил Никита и продолжил уже вслух. «Пойдем вот здесь». Парень начертил на земле схематичные очертания вражеских отрядов и проложил траекторию будущей атаки, захватив часть первого строя нежити-щитоносцев. «Не лучше ли сразу напасть на полуросликов, если они наша главная цель?» – спросил Джеллу. «И что у тебя за план?» «Даже с общими жизнями они в итоге нас всех убьют, их просто слишком много». «Нежить нужна для активации моего навыка», – пояснил Никита. «Врубаемся в них, выжидаем, пока я смогу его активировать, а потом сразу переключаемся на демонов. Заодно наши враги до последнего не будут воспринимать нас всерьез, решив, что мы просто решили забрать с собой на тот свет пару рядовых воинов». «Согласен», – кивнул Ихоу. «Я бы на их месте точно насторожился, задумай неизвестный отряд ударить прямо туда, где он обречен». «А так, есть хороший шанс запутать их и заставить поверить, что просчитали нас. Хороший план, Кит». «Это не только я. Парень признал заслугу и всех остальных орков, к опыту которых сейчас имел доступ благодаря красному пламени. Что же касается того, как мы уничтожим полуросликов, тут нужно сказать спасибо Ихоу». Именно он, когда рассказал, как они появляются на свет, и навел меня на мысль, как с ними можно справиться. «Ключи!» – догадался о плане парня дневник. «Ты нашел их слабое место», – оскалился сам старший То. «Парень, если это на самом деле так, ты заслужишь огромную благодарность всего нашего народа. Еще одну!» «Вряд ли мой способ подойдет всем», – немного смутился Никита, а потом рассказал свой план.